Король ласково захватил обеими руками его бледное испуганное личико и, долго не отрываясь, вглядывался в него грустным взором, точно отыскивал в его глазах признаки возвратившегося рассудка. Потом с любовью прижал к груди кудрявую головку и нежно погладил ее. «Неужели ты не узнаешь отца, мой мальчик? Не мучь меня, старика!» Скажи, что ты меня знаешь. Ведь ты меня знаешь, не так ли? Знаю. Вы мой августейший повелитель, король Англии. Да хранит вас Господь. Так, так, славно сказано. Но успокойся. От чего ты дрожишь? Тебя никто не обидит. Здесь все тебя нежно любят. Теперь тебе лучше, не правда ли? Дурной сон миновал. Теперь ты знаешь, кто ты, и не станешь выдавать себя за другого, как ты Давич это сделал. Не так ли? Ваше Величество, поверьте мне, умоляю вас, я говорил и говорю сущую правду. Я ничтожнейший из ваших подданных, бедняк-нищий, и попал сюда совершенно случайно. Но я не виноват. Я не сделал ничего худого. Я слишком молод и не хочу умирать. Одного вашего слова довольно, чтобы меня спасти. Ваше Величество, умоляю вас, скажите это слово. Как? Ты говоришь о смерти, милый принц? Полно, полно. Тебе просто нужен покой. Вот и все. Ты не умрешь. Том с радостным криком упал на колени. Да благословит тебя Бог, всемилостивейший король и да не спошлет он тебе долгую жизнь на благо твоего народа. После этого он вскочил на ноги и, обернувшись с просиявшим лицом к поддерживавшим его вельможам, воскликнул. «Слышите, я не умру! Сам король сказал, что я не умру!» В ответ на это все присутствующие отвесили почтительный поклон, но никто не вымолвил ни слова. Том смутился. Оживление его мигом пропало, И, робко повернувшись к королю, он спросил, «Теперь мне можно уйти?» «Уйти? Разумеется, если хочешь. Но почему бы тебе не побыть немного со мной? Куда ты торопишься?» Том потупился и отвечал с грустью, «Я верно ошибся, не так вас понял. Я было думал, что я свободен и могу вернуться домой в лачугу, где родился и вырос нищим» и где меня ждут мать и сестры. Я так привык к своей нищете, что вся эта роскошь... Ах, умоляю вас, ваше величество, отпустите меня. Король молчал, видимо, что-то соображая. Лицо его было сурово и грустно. — Может быть, у него только один этот пункт помешательства? — прошептал он, наконец, в раздумии. — Может быть, во всем остальном разум его остался здравым? «Дай-то, Господи! Надо его испытать!» И король обратился к Тому с каким-то вопросом по латыни, на который Том ответил с грехом пополам на том же языке. Король был в восторге. Лорды и придворные доктора поспешили выразить королю свою радость. «Конечно, ответ не совсем соответствует его познаниям и способностям», но, на мой взгляд, все-таки доказывает, что рассудок его поражен не вполне, хотя, конечно, немного расстроен. Это дает мне надежду. Что вы на это скажете, сэр?» Доктор, к которому были обращены эти слова, отвесил почтительный поклон и сказал, «Ваше Величество, вы сказали именно то, что я думаю. Надежда далеко не потеряна». Королю, видимо, пришелся по сердцу ответ столь авторитетного в этом деле лица, и он добродушно сказал, обращаясь к присутствующим. «Ну, теперь слушайте все. Мы произведем еще одно маленькое испытание». И он заговорил с Томом по-французски. Несколько минут мальчик простоял молча, смущенный обращенными на него взглядами, но, наконец, робко промолвил. «Не сердитесь, Ваше Величество, но я не понимаю этого языка». Король тяжело упал на подушки. Присутствующие бросились было к нему, но он отстранил их рукой и сказал. «Оставьте. Это пустое. Небольшая слабость и только. Поднимите меня. Вот так. Довольно. Пойди ко мне, дитя мое». Положи свою бедную больную головку к отцу на грудь и успокойся. Это скоро пройдет. Не бойся. Это пустяки. Сейчас пройдет. Затем он обернулся к придворным, и выражение его лица за секунду перед этим нежное и мягкое опять стало суровым, а глаза грозно сверкнули, когда он сказал. «Слушайте все вы!» Мой сын безумный, но это пройдет. Сему причиной усиленные занятия и сидячая жизнь. Сейчас же бросить все уроки и книги. Исполнить мое повеление с точностью. Занимайте его играми на чистом воздухе, полезными для здоровья, и он скоро совершенно оправится. Король приподнялся на своих подушках и добавил с энергии. Он безумный, но он мой сын и наследник английского престола. И в здравом ли рассудке или безумный, он будет царствовать. Слушайте же и передайте всем. Всякий, кто хоть словом обмолвится о его недуге, будет обвинен в измене и как государственный преступник повешен. Дайте мне пить, я весь горю. Это горе канала меня. Подержите кубок. Поднимите меня. Вот так. Он безумный, но будь он хоть в тысячу раз безумнее, он останется принцем Валейским. Такова моя воля. Воля короля. И нынче же вечером по древнему обычаю он будет утвержден в этом сане. Милорд Гертфорд, распорядитесь церемонией. Один из царедворцев преклонил колено перед ложем короля и сказал вашему величеству известно что наследный гоф-маршал англии заключен в тауэр не подобает заключенному молчать не оскорбляй моего слуха этим ненавистным именем неужели этот человек будет жить вечно кто смеет идти наперекор моей воли неужели же придется отменить церемонию коронации принца только потому что у меня не найдется гоф-маршала незапятнанного изменой Клянусь всемогущим, это нестерпимо. Ступай и передай моему парламенту, что завтра до восхода солнца я жду приговора Норфольку, иначе горе им всем, Они поплатятся мне за свое ослушание. «Воля короля — закон», — сказал лорд Гертфорд, поднимаясь с колен и отходя на прежнее место. Мало-помалу краска гнева сбежала с лица короля, и он опять с нежностью обратился к сыну. «Поцелуй меня, дитя мое!» «Вот так!» «Но чего ты дрожишь?» «Чего ты боишься?» «Разве я не твой любящий отец?» «Вы слишком добры ко мне, недостойному, всемилостивейший и могущественный монарх!» «Мне ли этого не понимать и не чувствовать?» «Но мне больно, что из-за меня...» «Может быть, ускорится смерть человека и...» «Ах, как это на тебя похоже! Как похоже!» «Правда, рассудок твой пострадал, зато сердце осталось таким же сострадательным и благородным. Но я не потерплю, чтобы этот герцог стоял у тебя на дороге. Я хочу посадить на его место другого, который не запятнает своего высокого сана изменой. «Забудь же о нем, дитя мое!» И не беспокой больше попусту своей бедной головки. Но ведь я не буду причиной его смерти, Ваше Величество. Долго ли ему еще оставалось бы жить, если бы не этот случай? Не думай о нем больше, дитя мое. Он этого не стоит. Поцелуй меня еще раз и ступай, порезвись и позабавься. Мне что-то нехорошо. Я устал и хочу отдохнуть. «Ступай со своим дядей Гертвардом и приходи опять, когда я отдохну». Том с тяжелым сердцем вышел из комнаты. Последние слова короля нанесли смертельный удар его надежде. Надежде когда-нибудь вырваться на свободу. Едва он вышел, как опять услыхал сдержанный шепот. «Принц идет! Вот он, принц!» Все тяжелее и тяжелее становилось у мальчика на душе, пока он проходил вдоль блестящих рядов, склонявшихся перед ним царедворцев. Теперь он окончательно убедился, что ему, бедному, беспомощному ребенку, не вырваться из этой раззолоченной клетки, если сам Бог не жалеет над ним и не отдаст ему свободы. И куда бы он ни повернулся, Повсюду ему чудились отрубленная голова и врезавшееся в его памяти лицо великого герцога Норфолька, который, казалось ему, с упреком глядел на него. Как прекрасны были его прежние грезы и как ужасна действительность.